Глава 5. Размеры самодвижущегося комплекса удивляли даже на расстоянии, но еще больше впечатлял объем трудов, который требовался, чтобы очистить и привести его в рабочее состояние. Налипший хлам забился в нише и за выступающее оборудование, облепил толстым слоем весь корпус, завалил поступы к техническим и входным люкам. Раз уж теперь этот курган мусора моя радость и печаль одновременно, то будем подходить к его обслуживанию основательно. Вася, выдай список инструментов из своих карманов, подходящих для освобождения краша из помойного плена. Произвожу инвентаризацию всего имеющегося оборудования. Пересчет окончен, формируется список. Сборные, стационарные, ручные инструменты отсутствуют. Васенька, Ты, блин, такой же лаконичный и полезный, как докладывающий командиру прапорщик в анекдоте. Я договорился за баню, бани не будет. Куда по гремушки дел? Продал? Разукомплектован сторонними механизмами в фазе длительного отключения. А что, тут так принято, забирать все плохо лежащее, пока хозяин стоит без движения, как в анабиозе? Полигон не оборудован сенсорами системы планетарной безопасности. Хозяевам тут появляться чревато угрозой жизни. Ты меня снова не понял. Но слава богу, без тебя есть кому понимать и делать выводы. Хочешь сказать, властям здесь нечего охранять, кроме мусора? На полигоне все подлежит переработке и вторичному использованию. Сильный порыв ветра едва не свалил робота с ног. И пришлось прервать общение и скрипеть мозгом, чтобы выровнять центр масс. Словно сам с собой разговариваю. Ладно, слушай мою команду. Вася, укажи местоположение входного люка в рубку управления краша. В пространстве завис виртуально спроецированный владелец указателей с трех красных треугольничков, сошедшихся вершинами к месту предполагаемого входа на высоте пяти метров над поверхностью. Олег попробовал разгрести под ним мусор, но тот, как снежная лавина сошел с горы, погребя под собой бедного аватару, вдобавок подкинул еще и шквал. Потребовалось некоторое время и силы на барахтание в глубине, пока дроид всплывал на поверхность. В награду в качестве позитивной новости обнаружился люк, просматриваемый сквозь брешь, оставленную лавиной. Но мусор, как зыбучие пески, продолжал в этом месте затягивать Васю обратно на дно. Где лестница наверх? Слегка запыхавшись, быстро задал вопрос Олег. Изрядное ментальное усилие, потребовавшееся на греблю кролем во время удаленного управления, физически повлияло и на организм оператора, заставив сердце биться быстрее и увеличить частоту дыхания, как при пробежке. Директива не распознана. Уточните адресат. Вася, блин, пришлось постараться, чтобы восстановить спокойствие и немного расслабиться. Директива не распознана. Уточните задание. Как подняться в рубку? Распознал. Бесишь уже. Активируйте магнитные захваты опорных конечностей. Сразу нельзя было. Давай, включай магниты. Горизонт в глазах наклонился, и то, что раньше было низом, стало нескончаемой стеной. Уходящие в неведомые дали во всех направлениях. Для обычного обывателя это показалось бы экстраординарным, захватывающим, сбивающим с толку зрелищем, но не на подготовленного к работе в невесомости опытного космонавта. Он даже не моргнул и глазом. Вопреки опасениям Олега, добравшись до люка, мучиться замками колыхаясь, как листок на ветру не пришлось, узнав хозяина, тот гостеприимно заскочил в корпус. Внутри было чуть менее грязно и захламлено, чем снаружи. Стерильностью не пахло, полы давно не подметали и тем более не мыли. Зато не дуло. Прогромыхав по коридорам несколько десятков метров, еще пару раз сменив горизонтальную ориентацию пол стена и стена пол, попинав попадающиеся под ноги пустые упаковки, вошел в относительно маленький закуток, размерами с телефонную будку, чуть больше дроида. Умный Вася, видимо, здорово проголодавшись, Без пануканий сам на инстинктах ловко заскочил в него и присоединился к зарядным пазам. Панорама опять преобразилась. Открылся захватывающий вид с высоты краулера на пестроту бескрайних мусорных барханов. Где-то на пределе видимости в воздух вздымались мусорные фонтанчики, уносимые в сторону ветром. Наученный горьким опытом Олег просто напряг зрение, и перед глазами замелькала символика обозначений других функционирующих на полигоне краулеров. Конкуренты вокруг, значит, шастают. Если мы сейчас активируем комплекс, то чем это нам будет грозить? Ладно, была не была. Вася, заводи мотор. Мигнули индикаторы, подпрыгнули световые шкалы, вспыхнули красные панели и погасли. Не удается выполнить директиву. краш неисправен». Так какого хрена? Ты обслуживающий тroid или нет? Быстро проведи диагностику систем». Сообщи мне, в чем причина неисправности и как ее устранить. Снова в поле зрения замелькали символы, побежали диаграммы, замигали индикаторы, и после двухминутного тестирования появилась финальная надпись. «Отсутствует стержни катализаторов процесса распада рабочего вещества в котле энергетического реактора. Для запуска реакции установите пять стержней в заглушенный котел». Не понял, а куда они подевались? Вася, снова твоя работа. Стержни были извлечены во время вынужденной стоянки чужим обслуживающим дроидом и использованы как зип по его месту прописки. В траулере 714 обратно не возвращены. А зачем отдал? Оператор того дроида привел серьезные неоспоримые доводы, что их комплексу эти стержни были более необходимы. Заодно и забрал все складированное навесное оборудование. Хочешь сказать, нас тупо обчистили? Оператор комплекса Краш, управляем мной в ручном режиме не смог в достаточной мере аргументировать отказ, как следствие, не прошел обучение и закончил карьеру в утилизаторе станции. Весело тут у вас. А мы, видимо, тоже в очереди к утилизатору стоим. Где можно взять эти стержни? Невозмутимый мужчина начал потихоньку закипать. Заказать у системы обучения. Эй, комментатор системный. Так дела не делаются предоставь мне все необходимое для прохождения и успешного окончания ваших курсов. Перенаправил свой кричащий ментальный посыл ИИ-исполнителю. Новообращенный Олег CS151 Elrus. Ты подтверждаешь заказ пятистержней катализаторов и готов принять на себя увеличение имеющейся задолженности в тысяч и еще на тысяч коинтов. Откуда не возьмись, в голове зазвучал голос. Подождите, А почему так дорого? Из какого их должен оплачивать я? Странность местной экономики взбудоражила Олега еще больше. Согласно имущественному кодексу, владелец имущества обязан содержать его за свой счет. Стоимость стержня образуется из доставки их специальным рейсом грузового корабля с другой звездной системы, где они производятся, а также из стоимости редкоземельного кристалла, главного компонента этих запасных частей. Время поставки колеблется от 3 до 6 тикад. Подтверди заказ. Да идите вы в дальний космос с такими ценами. Я отказываюсь, категорично рубанул мужчина, надеясь, что из-за невозможности проведения ремонта ему зачтут задание и так. Ввиду отказа испытуемого согласно проявленных им признаков малодушия и попытки уклонения от исполнения своих обязанностей, шерифом дополнительно наложено профилактическое воздействие на процесс обучения. Оповещаю, что на выполнение задания получено временное ограничение в количестве пяти дней. Голос ИИ бесследно пропал, словно и не бывало. Приходилось на ходу привыкать к особенностям местной коммуникации. Здорово тут у вас поставлена мотивация новобранцев. Шаг вправо, шаг влево приравнивается к измене родине. Где же мне взять эти важные штуковины? Да еще за столь короткий срок. Может, тоже отжать у конкурентов? Уже сам собой стал устраивать совещание, немного очумевшая табилия вводных Олег. Покрутив визором по сторонам, заметил неподалеку искомую отметку 714. -го. А этот шакал рядышком пасется и даже движется в нашу сторону. Видимо, считает, что еще не все своровал. Придется проучить наглеца. Устроим ему тут засаду и заодно взыщем старый должок. Вася, выведи на экран устройство краулера а также покажи способ извлечения и установки этих стержней